умолил самого великого князя не губить народа легкомысленного, но полезного для России своим купечеством и готового загладить впредь вину свою искреннюю верностью. Обещания не могли удовлетворить Василию. Он требовал серебра и разных выгод. Новгородцы дали великому князю восемь тысяч пятьсот рублей и договорную грамоту обязались платить ему черную или народную дань, виры или судные пене. Отменили так называемые вечевые грамоты, коими народ стеснял власть княжескую. Клялись я не принимать к себе Иоанна Мажайского, ни сына Шемякина, ни матери, ни зятя его и никого из леходеев Васильевых. Отступились от земель, купленных их согражданами в областях Ростовской и Белозерской. Обещали употреблять в государственных делах одну печать великокняжескую и прочее. А Василий в знак милости уступил им таржок. Всем мире участвовали и псковитяне, которые, забыв долговременную злобу новгородцев, давали им тогда помощь и находились в раздоре с Василием. Таким образом, великий князь, смирив Новгород, предоставил сыну своему довершить легкое покорение Онова. Тысяча четыреста пятьдесят шестой год. В то время умер в монашестве князь рязанский Иоанн Федорович, внук славного Олега, поручив семилетнего сына именем Василия.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 Удел всего мнимого преступника был объявлен великокняжеским достоянием, а сын Ярославича Иоанн ушел с мачехою в Литву и вместе с другим изгнаником Иоанном Андреевичем Мажайским вымышлял средства отмстить их гонителю. Они заключили тесный союз между собой, написав следующую грамоту от имени юного князя Боровского: "Ты, князь Иван Андреевич, будешь мне старшим братом". Великий князь вероломно изгнал тебя из наследственной области, а моего отца безвинно держат в неволи. Пойдем искать у правы. Ты владение, я родители и владение. Будем одним человеком. Без меня не принимая никаких условий от Василия. Если он умрет отца моего в темнице, клянись отомстить. Если освободит его, но с тобою не примирится, клянусь и помогать тебе.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 Напрасно также верные слуги Ярославича, с горестью видя несколько лет заточения своего князя, мыслили освободить его. Взаимно обязались в том клятвую, условились тайно ехать в Углич, вывести князя из темницы и бежать с ним за границу. Умысел открылся. Сие люди исполняли долг усердия к законному их властителю, несправедливо утесненному. Но великий князь наказал их как злодеев, и притом с жестокостью необыкновенную. Велел некоторым отсечь руки и голову, другим отрезать нос, иных бить кнутом. Они погибли без стыда, с совестью чистую. Народ жалел об них. 1458—1459 годы. Присвоив себе удел Галицкий, Можайский и Боровский, Василий оставил только Михаила Верейского князем владетельным. Других не было.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 И за несколько лет до того времени сами собой выжгли Устьюжскую крепость Гледен. Князь Реполовский, посланный смирить ветчан, долго стоял у Хлынова и возвратился без успеха, ибо они задобрели воевод московских дарами. В следующий год пошло туда новое сильное войско с великокняжеской дружиной, со многими князьями, боярами, детьми боярскими. Присоединив к себе Устьюжан, взяла городки Кательнич, Орлов.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 Скаветяне желали иметь у себя Василиева сына Юрия. Отпущенный родителями из Новогорода, сей юноша был встречен ими с искренней радостью и возведен на престол в храме Троицы. Ему вручили славный меч Давмонта. Юрий взял его и клялся оградить им безопасность знаменитого Ольгина Отечества. Надлежало отомстить ливонским немцам, которые, утвердив мир с россиянами на двадцать пять лет, сожгли их церковь на границе. Но дело обошлось без войны.